Глава шестая. Действительно, это перемещение отличалось от предыдущих. Открыв глаза, я вцепилась в плечо своего спутника и какое-то время стояла, борясь с желанием красиво упасть в обморок. Ему в руки, разумеется. «Здесь много защитной магии», — сказал Рейкиар куда-то в область моей макушки. «Сейчас станет легче, а пока давай немного отойдем сюда. У камина будет комфортнее всего». Не в силах ответить, я лишь кивнула и двинулась за мастером Рун, направляемая его рукой, лежащей на моей талии. Мы сделали не больше десятка шагов и снова остановились. «Присядешь?» — вновь заговорил Рейкиар. Я отрицательно покачала головой и вцепилась в него крепче, а затем подняла взгляд с деревянного пола на массивный камин, внутри которого весело плясал огонь, пожирающий оставленные кем-то дрова. Какое-то время я, успокаиваясь, смотрела на оранжевое свечение и искра, а затем медленно обернулась, чтобы увидеть холл клуба. Первое, что поняла, владелец заведения очень любит натуральные отделочные материалы. Стены оказались обиты темными дубовыми панелями и украшены многочисленными панно с растительным орнаментом. Потолок состоял из впадин и ячеек, образующих многоуровневые переходы и углубления. Немногочисленные окна на центральной стене напротив входной двери были плотно задернуты тяжелыми светло-коричневыми портьерами. Справа от входа виднелась закрытая сейчас двустворчатая дверь, а в левом углу, неподалеку от нас с Рейкиаром, обнаружилась черная деревянная лестница с плавными текучими формами. Был еще один сюрприз. Люди, я видела их. Несколько прислужников, одетых в лакейскую форму, стояли у входа и принимали шляпу и плащи от пришедшей парочки. Высокого мужчины, одетого в синий классический костюм-тройку и его миниатюрной светловолосой спутницы. «Он один из нас», — шепнул мне на ухо Рейкиар, заметив мой интерес. «А она его избранница». Я вскинула голову и посмотрела в глаза мастеру Рун, собираясь спросить, что все же означает мой таинственный статус но тут к нам подошел еще один мужчина среднего роста с собранными в хвост рыжими чуть вьющимися волосами и с узкими приподнятыми на внешних уголках глазами придающими худому лицу хитрющий вид широкая улыбка открывала два ряда идеально белых мелких зубов а небольшой чуть вздернутый нос усиливал общее впечатление задора Одет он был в алый костюм, состоящий из широких брюк, рубашки и приталенной короткой жилетки. Пахло от него чем-то сладким и терпким. Хотелось поддаться ближе и принюхаться, дабы разобрать этот будоражащий аромат. «Дружище, так слухи правдивы», — улыбаясь, сказал незнакомец, хлопнув Рейкиара по плечу. «Ты действительно встретил ту самую?» «Так и есть», — ответил мой спутник, сильнее сжав руку на моей талии. «Рад, рад», — продолжая улыбаться, проговорил мужчина, рассматривая меня с нескрываемым интересом. «Поздравляю вас обоих. Мое имя — Давид». Я бросила взгляд на Рейкиара, и тот кивнул, давая согласие на неозвученный вопрос. Только тогда я представилась. «Влада, очень приятно». «А уж мне как приятно», — протянул Давид, и, посмотрев на Рейкиара, уточнил. избранница? «Да». Их взгляды схлестнулись, и я занервничала, будто рядом происходил важный разговор обо мне, но слышать его было не дано, однако наваждение почти сразу развеялось. Пройдемте к столу», — беспечно бросил Давид. «Нет, сначала отметь Владу пыльцой», — загадочно попросил Рейкиар. От его просьбы Давид пришел в совершеннейший восторг. «Даже так». Спросил он у меня, а потом, не дожидаясь ответа, вскинул левую ладонь, каждый палец которой был унизан перстнями с алыми камнями разной формы, и вывел в воздухе перед нами какой-то символ. Тот мигнул оранжевым светом, ринулся вверх и рассыпался искрами над моей головой. Я нахмурилась, а Рейкиар пояснил. «Это что-то вроде билета, Влада, чтобы ты могла отходить от меня и быть... своей среди нас». Восторженно пояснил Давид, и его глаза блеснули алым. «Сегодня вы не просто гости, а одна из нас». «Спасибо», — тихо проговорила я, мечтая узнать, что же будет завтра, когда пыльца рассеется. Но вместо этого повернулась к Рейкиару и задала другой вопрос. «А ты? Разве тебе не нужно это?» «Нет», — скупо ответил он. Давид собрался что-то добавить к его словам, но Рейкиар остановил его взглядом. «Мы пойдем к столу», — сообщил он, потянув меня к лестнице. «Конечно», — провожая нас искрящимся взглядом, кивнул Давид. «Увидимся позже, Влада». «И от этого обещания мне стало не по себе». «Это мастер азарта», — заметив мой испуганный взгляд, объяснил Рейкиар. «Он же владелец клуба и мой друг». «Значит, ему можно доверять?» — тихо спросила я. «Нет, Влада». Рейкиар дождался, пока я посмотрю на него, и с нажимом повторил. «Давид, мой друг, у тебя здесь друзей пока нет, поэтому будь предельно осторожна в поступках и высказываниях». «Но ведь я твоя избранница», — напомнила, чувствуя обиду от его слов. «Разве это не значит, что твои друзья должны относиться ко мне лучше, чем к другим?» «С чего бы», — искренне поразился Рейкиар. «Они совсем тебя не знают». Ты пока не заслужила их доверия, разве что пробудила интерес. Мастера вообще редко становятся кому-то должными, и, случись такое, лучше сразу долг закреплять сделкой. Он слегка улыбнулся, но закончил фразу абсолютно серьезным тоном: Если решишь отойти, предупреди меня. Сегодня мы здесь с определенной целью. Слушай, запоминай, делай выводы, потом обсудим увиденное сюда. На последнем слове Рейкиар указал направо. Мы как раз поднялись на второй этаж и оказались в тёмном узком коридоре. Вместе прошли к высокой дубовой двери, открывшейся стоило Рейкиару встать напротив. Сразу поразило количество услышанных голосов, укриков, тихой и ненавязчивой музыки и смеха. «Прошу, Влада», — проговорил Рейкиар мне на ухо, — «мы почти на месте». Я положила руку на сгиб его локтя и вошла вместе с ним в огромный зал с несколькими уровнями и этажами. Стараясь не сильно пялиться на окружающую обстановку и присутствующих, я, тем не менее, то и дело бросала взгляды на множество столов, покрытых зеленым сукном, за которыми активно принимали ставки на все на свете, на людей и не людей полукровок, эльфов, дроу, оборотни и самую настоящую разумную нежить. На высоченную резную стену слева. где кто-то невероятно правдоподобно вырезал карту не только Атаса, но, кажется, всего оборотного мира, и дежурил у этой карты резоглош, левитирующий к разным её местам и прикрепляющий прямо на здание небольшие конверты. «Прошение», — снова шепнул Рейкиару, вводя меня вправо, к очередной лестнице. «В конце вечера нам принесут их. Так местные обращаются к мастерам и умельцам за помощью нам сюда». Мы поднялись на третий этаж, где столы были расставлены не так хаотично, как на первом, да и присутствующих оказалось меньше. Кроме того, воздух здесь был не настолько тяжелым и переполненным азартом. На стене напротив подъема красовались высокие стрельчатые окна с витражами, изображавшими растительные мотивы. Но Рейкиар увел меня вправо, где обнаружилась еще одна неприметная лестница, и удивительное дело! «Стоило нам ступить на третий этаж, как звуки снизу смазались, стали гораздо тише и ненавязчивее». Голоса сливались, и было совершенно невозможно понять, где и о чем говорят. Всего пять столов располагалось на большом удалении друг от друга, и каждый нашел пристанище рядом с монументальными каминами и спалинами. Я видела людей за столами, но какое-то защитное заклинание не позволяло рассмотреть ни лица, ни даже фигуры, Очертания расплывались, в висках покалывало, так что хотелось отвернуться и прекратить эту пытку. Что я и сделала, заметив в конце зала длинную барную стойку, за которой трудился Лаки. «Нам к четвертому столу», — просветил меня Рейкиар, вновь мягко увлекая за собой. «Готова к новой встрече с родственником?» Я пожала плечами и вместо ответа сильнее сжала его руку. Так мы и приблизились к месту встречи, за которым нас уже ждали трое мужчин. Завеса магии развеялась, и я оказалась в центре внимания. Слева сидел тот, ради кого меня привели сегодня в клуб, Арчибальд. Снова в черном плаще и с недовольным выражением лица. Справа на меня смотрел необычайно красивый эльф. В его прекрасных глазах танцевал ветер, на губах блуждала легкая улыбка, светлые волосы на висках были заплетены в косицы, а тонкие длинные пальцы едва выглядывали из-под нежно-сиреневого плаща. «С Арчибальдом ты уже знакома, Влада?» — встав за мной, заговорил Рейкиар. «Теперь позволь представить тебе мастера ветров Эуса». Эльф слегка склонил голову в знак приветствия. Я улыбнулась и сказала, едва шевеля губами. «Мне очень приятно наше знакомство». «Как и мне?» — с улыбкой отозвался Эус. «Наслышана вас от Раши. Рад, что вы находите общий язык». Слегка нахмурившись, я взглянула на Рейкиара, чтобы тот пояснил, кто такой Раш, но мой спутник указал на мужчину, сидящего спиной к разожжённому камину, и сказал. «Ну и, конечно, мастер времени, Влада. Рад представить тебе Рурка, нашего неподкупного друга, ярого приверженца правил». Я посмотрела перед собой и замерла, понимая, что уже встречала этого человека во время нашего с отцом путешествия, Однажды мы ехали в очередной город, где собирались найти подсказку о том, как снять проклятие, но попали в жуткую метель. И мне пришлось взывать к дару огня, чтобы отогревать лошадей, возницу, себя и отца. Это не прошло ударом. Метель стихла, мы добрались до города, но у меня начался магический жар. Тогда отец отправился на поиски лекаря, а я подумала, что пришел мой конец проклятие сжигало. Вот только папа нашел невероятно талантливого мага, которому удалось притушить огонь внутри меня, того самого, что сидел теперь передо мной. Кажется, он даже одет был в такую же зеленую под цвет глаз рубашку и смотрел также с интересом, жалостью и пониманием одновременно. «Здравствуйте, Влада», — проговорил знакомый незнакомец, чуть улыбнувшись. «Я рада вам». «И я? Я рада встрече», — кивнула в ответ, теряясь в новых вопросах, появившихся в голове. Чувство меня привел Рейкиар, Ар. Отодвинув передо мной стул, пригласил присесть за стол и сел рядом сам, после чего деловито уточнил. «Давида ждать будем? Или первую партию сыграем на интерес? Не станем ждать». Отказался Арчибальд и тут же вскинул руку. С кончиков его пальцев заструилась темная магия, и на столешнице начали проступать очертания города. Потянулись вверх приземистые домики, деревья, кусты, хмурые серые здания, проявились дороги. Я смотрела на происходящее чудо с нарастающим трепетом, особенно удивившись тому, что вскоре различила на улицах города крошечных живых существ, передвигающихся в парке и по дорогам. А потом пришла догадка. «Денгиш?» — проговорил Рейкиар, бросив взгляд на Арчибальда. «Почему он?» «Так мне подсказывает искра». ответил мастер теней, скривив в усмешке губы. «О, если искра, то, конечно», — кивнул Рейкиар. Усевшись удобнее, он посмотрел на меня и мягко коснулся руки. «Когда заскучаешь можешь прогуляться по клубу, посмотри, какие напитки подают у барной стойки, знаю, что ты не любишь долго бездействовать». Я с трудом подавила желание спросить, с чего бы мне скучать, когда мастера наблюдают за самым настоящим городом Дроу из моего мира. а потом осознала, что таким образом Рейкиар дает мне руководство к действию, намекает, что вскоре я должна буду встать и уйти. И это было печально, потому как мне ужасно хотелось увидеть абсолютно все, что будет происходить за волшебным столом номер четыре. Однако очень скоро я испытала и разочарование. Оказалось, играли мастера делая ставки на поступки судьбоносные решения людей, а в этом конкретном случае на решение Дру. Рурк Арчибальд посмотрел на «Мастера времени». «Есть кто-то достойный нашего внимания?» «Мужчина, спешащий к Магобилю», — отозвался тот. «Еще девочка в здании с белой крышей вскоре им предстоит сделать выбор». «Девочка», — тихо проговорил Эус. «Ты всегда выбираешь детей и ставишь на их совершенство», — усмехнулся Арчибальд. «Но я выигрываю чаще. Пусть будет ребенок. «Согласен». — равнодушно проговорил Рейкиар, по-прежнему держа меня за руку. — Пусть будет девочка. — Начали без меня! — раздался голос сзади, и мимо прошел Давид. В глаза мастера азарта полыхнули алым, стоило ему сесть за стол и рассмотреть город, проявившийся на столе. — О, дроу! Неожиданно! А выбор есть? — Ребенок или взрослый мужчина? — ответил Рейкиар. Я посмотрела на него, он был похож на статуэтку. Красивый, высокомерный, безучастный. Захотелось встать и встряхнуть его, крикнув в лицо. «Очнись! Вы говорите о судьбе живой маленькой девочки!» Но я лишь тихо вздохнула и снова уставилась на стол. «Судьба ребенка. потирая руки, заявил Давид. И его нездоровый энтузиазм напугал меня, пожалуй, даже больше, чем равнодушие Рейкиара. «Что ж, выбор сделан!» кивнул мастер времени. Он поднял руки над столом и стал говорить отрывистые фразы на незнакомом мне языке. Город стал увеличиваться, и я решила, что вскоре его границы врежутся в нас, но стоило зданием оказаться за столешницей, как они таяли в воздухе. Таким образом, мастер времени увеличил для нас часть одного конкретного здания, оказавшегося чем-то вроде школы для девочек. Крыша здания истаяла, открывая коридор и вереницу классных комнат по обе стороны от него. В одной из них сидели пятеро маленьких дроу, примерно 10 лет от роду, с одинаковыми прическами, двумя косичками и в одинаковых черных мантиях в пол. «Нас интересует девочка за первым столом», — А вновь заговорил Рурк. Ее имя Аире. Недавно осталась сиротой, родной дядя, не имея представления о том, как ее воспитывать, определил дитя в школу для... Дехше. В переводе на язык людей — идеальные. Девочка должна выучиться и стать прекрасной спутницей для выбранного супруга. Однако Айре, а мы наблюдаем именно за ней, ненавидит правила и рамки. Она занималась борьбой и артефакторикой, а теперь задумала побег из школы. Сейчас у Дроу день. Побег она желает осуществить ночью. «Я бы тоже сбежал», — засмеявшись, сообщил Давид. «Гарантирую, так и было бы». «Но...» — перебил его Эус, посмотрев на Рурка. «Но Айры боится бежать, потому что понимает, что тем самым еще больше опечалит дядю и без того лишившегося сестры. Она знает, что он отдал ее в школу Дэхше, чтобы обеспечить безопасность и достойное будущее. Девочка в растерянности и не понимает, как быть дальше». «После этой школы ей обязательно выходить замуж. За кого скажут?» — спросила я, не успев прикусить язык. На меня уставились сразу пять пар глаз. причем так, будто пустой стул неожиданно заговорил. Стало неловко, но я лишь сильнее расправила плечи, делая вид, будто так и было задумано. «Нет, не обязательно», — ответил Рейкиар, прежде чем остальные мастера отмерли. «Но обучение достаточно скучное для деятельной особы». «А как же ее любовь к артефакторике?» Повернувшись к единственному союзнику, уточнила я. «Она могла бы развить способности и со временем поступить в Академию магии, чтобы стать специалистом в этой области». Рейкиар неожиданно улыбнулся, но ответил за него мастер времени. «У нее нет поддержки со стороны родных или близких. Некому шепнуть верное слово, чтобы она могла прислушаться. Она одна наедине со своей растерянностью». Я нахмурилась и выпалила то, что давно не давала спокойно сидеть и помалкивать. «И что же вы? Сделаете ставки на ее поступок и будете молча наблюдать, как поведет себя ребенок лишённый поддержки?» Мысленно я приготовилась к осуждению или даже к тому, что сейчас меня погонят из-за стола, но мастера заулыбались и начали переглядываться, будто я сказала какую-то забавную шутку, смысла которой сама не поняла. От непонимания происходящего я начала закипать. Но Рейкиар снова пояснил общую реакцию. Мы не просто наблюдаем Влада. Выбор всегда падает на особенное живое существо, от решения которого зависит в дальнейшем очень многое. Например, эта девочка, Айре, в любом случае станет достойной представительницей своей расы и добьется многого, но... Если она сбежит, то примкнет к теневому братству, вмешался в речь Рейкиара Арчибальд. и станет проворачивать такие дела, о которых будут ходить легенды. «Воровать?» — поразилась я. «Ну, не только», — пожал плечами он. «Воуживать чужие тайны, забираться в самые защищенные места, ей многое будет по плечу». Я посмотрела на мастера времени, и тот продолжил мысль мастера теней. А если она останется в школе, то со временем действительно станет великолепным артефактором. Созданные ею шедевры будут цениться на вес золота». «Это же чудесно!» — восхитилась я. «Ей нужно остаться. Разве нет?» «Она будет создавать темные артефакты, Влада», — ответил Рейкиар. «Прекрасные, но убийственные. Эта милая девочка рождена, чтобы творить ужасные вещи, И мы здесь, чтобы взвешивать количество будущих бед, которые понесет твой мир от ее выбора». «Но...» Я обвела всех мастеров испуганным взглядом. «Вы знаете, что она будет делать, и так просто говорить об этом?» «Это ее судьба, Влада, предназначение», — мягко отозвался мастер времени. «Мы не имеем права вмешиваться в предначертанное свыше, но можем наблюдать и корректировать, направлять, если судьба считает это возможным». «Откуда вы знаете, что она считает возможным?» — хрипло спросила я. Иначе я не увидел бы Аиры, — проговорил Рурк, — и не смог бы указать на нее. А теперь мы рассмотрим возможные последствия того или иного выбора девочки, затем сделаем ставки и бросим кости. Тот, на кого они укажут, обретет шанс осторожно влиять на выбор девочки, и мастера, которые проголосовали за правильный вариант, получат баллы в свою пользу. Таковы правила. Я дослушала, кивнула и с огромным скрипом отодвинула стул. «Не буду вам мешать». Поднимаясь, выдавила улыбку. «Пойду осмотрюсь». Рэйкиар бросил на меня быстрый взгляд, но тут же отвернулся и, как ни в чем не бывало, сказал. «Продолжим». Не задерживаясь, я отошла от стола и направилась к барной стойке, честно говоря, мечтая забыть услышанное. Хобби мастеров нравилось мне еще меньше, чем они сами. За стойкой меня ждал сюрприз. Стоило подойти к ней, как на противоположной стороне около полки с напитками — материализовался мужчина. Высокий, светловолосый, узкоплечий, в серые ливреи. Он смотрел на меня, прищурив серые глаза и слегка склонив голову. «Добрый день, ночь», — сказала я, с трудом вспоминая, в какое время суток нам пришлось встретиться. Потерев виски, попросила. Я бы хотела выпить что-то безалкогольное, утоляющее жажду и придающее сил. Горячего молока с мёдом и корицей? Самым серьезным выражением лица уточнил бармен. «И вы найдете тут подобный коктейль?» — хмуро уточнила я, понимая, что мужчина издевается. «Безусловно», — ответил он. «И печенье принесу, если скажете, что проголодались». Я набрала воздуха, собираясь выдать недовольную тираду, но сдулась. В конце концов, сама виновата. Подошла и попросила подать то, не знаю что. Вот и получила. «Дайте что-то на ваш вкус». Неожиданно для самой себя согласилась я и, присев на высокий круглый стул, дополнила заказ. «Печенье тоже несите. Пожалуй, сейчас самое время перекусить». барманов вновь ни капли не удивился. Кивнув, он попросил подождать пять минут и исчез. А я. я так устала удивляться чудесам этого мира, что лишь пожала плечами и проговорила вдогонку. «Не спешите, я не тороплюсь». Однако долго пробыть в одиночестве мне не дали. На соседний крутящийся стул присел мастер времени. «Рурк», — напомнил он в ответ на мой вопросительный взгляд, — «позволите составить вам компанию?» Я пожала плечами и кивнула. «Вы устали, Влада», — заметил он. «Мне жаль, но пришло ваше время». «В каком смысле?» — не удержалась я от вопроса. «Остаться здесь?» — с улыбкой договорил Рурк. В этом месте, в этом городе, в этом мире, рядом с Рейкиаром. Но не он этому поспособствовал, — напомнила я, с интересом уставившись на мастера времени. Не он, — согласился тот. А кто? — не унималась я. Рурк посмотрел перед собой. Я проследила за его взглядом и увидела, как появился бармен. — Ваша вода с апельсином и мятой. сообщил он, поставив передо мной высокий стакан из толстого зеленого стекла, рядом блюдце с тремя толстенькими пышками печеньями. «Благодарю», — тихо ответила я и, взглянув на сидящего рядом Рурка, пригласила. «Угощайтесь». «Воздержусь», — с мягкой улыбкой ответил он и посмотрел на бармена. Тот предпочел вновь исчезнуть. «Итак», — отпив из стакана, намекнула я, печенье вы не хотите, напитки заказывать тоже не стали». потому что хотел поговорить с вами», — кивнул Рурк. «И ответить на три вопроса. «О, у меня есть вопросы», — воодушевилась я. «Первый. Зачем мы помогли вам попасть сюда?» — прервал меня Рурк. «Ответ просто, Нам понадобилась ваша помощь. Предвосхищая второй вопрос, отвечу. Помощь заключается в поиске одной личности в вашем мире. Третий вопрос, который неизменно последует, что за личность». Об этом чуть позже расскажет Арчибальд». Я ошалела, моргнула от услышанного и осторожно уточнила. «Вы куда-то торопитесь?» «Да, моя копия вот-вот развоплотится, и тогда мы не успеем закончить разговор. А мне хотелось бы хоть немного облегчить ваши поиски». С этими словами мастер времени приподнял руку и показал, как на его правой руке медленно тает мизинец. «Как такое возможно?» — поразилась я. «Настоящий я продолжаю сидеть за столом», — спокойно пояснил Рурк. «Остальные не замечают моего отсутствия и не видят меня рядом с вами, но долго поддерживать призрачное воплощение не получится». «Так почему бы вам настоящему не подойти сюда?» — усмехнувшись, спросила я. «Это добавит вам проблем», — ответил он. «Вашей личностью и без того заинтересовались слишком многие. Рейкиар представил вас в городе, а значит, очень скоро о вас будут знать все». «Что в этом плохого?» Я пожала плечами. «Теперь не выйдет использовать меня так, чтобы никто не заметил?» «Если бы не я именно так, вас и использовали бы, Влада!» Заметил мастер времени. Он взмахнул почти исчезнувшей рукой, призывая меня к молчанию, и добавил. «Арчибальд узнал, как помочь мне найти давно потерянное. Признаюсь, это моя единственная слабость, и искушение оказалось невероятным». Но перед тем, как дать нужную мне информацию, он хотел заручиться моей помощью. Арчи требовал найти и привести вас, Влада, сюда, в Атас. И вы согласились. Я отказал ему, когда он пришел впервые. Рурк посмотрел на меня сукаризно, и я заметила, что вторая его рука практически истаяла, так что умолкла, позволяя договорить. В отличие от тени, я знаю, насколько чревато вносить изменения в то, что менять не должно. Продолжил мастер времени, и мне почудилась в его взгляде вселенская грусть. Однако кое-что в его рассказе меня зацепило, кое-что не давало покоя, рождая видение. И все они были связаны с вами, Влада. Синие глаза, полные страха пламя и золотые роны. Множество видений, позволяющих понять важное. Хочу прояснить. Ключ вы действительно нашли благодаря мне, и вместо Арчибальда попали к Рейке Аруни с чистой случайности. Я поспособствовал этому, потому что увидел в этом смысл. Подумайте об услышанном и постарайтесь осмыслить. А пока ешьте, ибо скоро вас снова прервут». Договорив, он окончательно и стаил. Я протянула руку и крутанула пустующий стул, затем отпила воду с мятой и решила внять совету Рурка, впилась зубами в вожделенную печеньку, гадая, кому понадоблюсь дальше. Ответ на последний вопрос пришел раньше самого мастера. Вокруг сгустились тени, стало темнее. Я не обернулась, когда Арчибальд подвинул к себе крутящийся стул и сел, но внутренне подобралась. «Проголодалась, Влада», — заговорил мастер теней, я почувствовала на себе его взгляд. «Хороший аппетит говорит о чистой совести». «Поэтому к вам бармен не выходит?» — тихо спросила я, идя на поводу у своей вспыльчивости. «Знает, что у вас нет аппетита?» Я быстро обернулась, боясь реакции мастера на мои слова, но ее не последовало. Арчибальд сидел на стуле, облокотившись одной рукой на стойку и, глядя на меня глазами, так похожими на мои. «Что вам нужно?» Устав от его пристального внимания, спросила я. «Ты слишком прямолинейна», — недовольно отозвался он. «Мои потомки, в которых просыпается искра обычно другие». С моих губ сорвался смешок. Рэйкиар уже говорил, что я особенная, заметила, вспомнив, при каких обстоятельствах это происходило, и добавила как можно спокойней. «Если я вас разочаровала, мне не жаль». Арчибальд улыбнулся. Лучше бы не делал так, честное слово, он стал выглядеть еще опасней. «Ты не разочаровала меня, Влада?» Обрадовал он, продолжая смотреть так, что захотелось немедленно сбежать. но не перестаешь удивлять, а посему я все же расскажу о проблеме, из-за которой пришлось втянуть тебя в оборотный мир и попрошу помощи». «У меня?» — поразилась я. Он кивнул. Но прежде чем мастер Тини заговорил снова, за моей спиной встал Рейкиар. «О какой помощи речь, Арчибальд?» — спросил мастер Урон, положив руку мне на плечо. И сразу стало спокойнее, а натянутые струны внутри слегка расслабились, позволяя дышать ровнее. Я слегка развернулась к Рейкиару. Арчибальд смерил нас испытующим взглядом и все же ответил: У меня кое-что произошло, непредусмотренная проблема. Такое бывает, с нотками иронии уточнил Рейкиар. Мастер Теней перевел немигающий взгляд с меня на него, вокруг стало еще темнее, затем Арчибальд подался вперед и, как ни в чем не бывало, попросил. Разрешите установить над нами полог тишины. Я посмотрела на Рейкиара. Тот выглядел абсолютно невозмутимым, из чего я заключила, что все идет по плану. Разрешаю, сказал он. Влады, да, хорошо. С усмешкой ответила я. Надо же в этом мире все же умеют спрашивать согласие. Едва дождавшись моих слов, мастер Теней прикрыл глаза и повел пальцами. Тьма вокруг сгустилась настолько, что стало невозможным рассмотреть хоть что-то за пределами нашего небольшого круга. Тогда Арчибальд, сверкнув синими глазами, удовлетворенно постановил. Теперь можно поговорить о важном. Рэйкиар уперся бедром в барную стойку и придвинул меня к себе, на этот раз взяв за руку. Оглядев густую тьму, он отметил. Давно не видел столько предосторожностей. Случилось что-то действительно важное? Дело щепетильное. согласился с предположением Арчибальд и продолжил деловым тоном. «Влада, скажите, Рейкиара рассказывал вам что-то о быте мастеров в оборотном мире?» «Немного», — ответила я, посмотрев на мастера Арун. «Тот не сводил пристального взгляда с Арчибальда, но и раздражение или злости не выказывал». «А о том, как мы путешествуем по вашему миру?» «Вы это можете?» Поразилась я, припоминая, как Рейкяр говорил о прислужниках, выполняющих работу за мастеров. «Можем», — согласился Арчибальд, — «но недолго, и для этого нужна определенного рода подготовка». Он умолк и погладил большим и средним пальцами подбородок. Взгляд мастера теней потяжелел. Посмотрев на окружающую нас тьму, Арчибальд нахмурился и, наконец, сказал. «Для путешествий в ваш мир нужно дорасти, приобрести опыт, знания, умения, научиться контролировать себя, доказать, что ты достоин получить маску». Предвосхищая ваши вопросы, Влада поясню. «Для обретения права покидать оборотный мир и возвращаться сюда нужно прожить в оборотном мире больше трети века и еще несколько десятков в звании мастера». «Это много лет», — прошептала я, не желая считать. «Да много». С легкой улыбкой согласился мастер теней. «И даже получив маску, мастер не может находиться в вашем мире больше суток, иначе рискует стать смертным. Вот такой расклад». Я покачала головой. «Мне непонятно, что такое маска и зачем вам вообще нужно ходить в мой мир. У вас ведь есть прислужники, они и помогают со всеми вопросами, разве нет?» «В какой-то мере». Арчибальд положил руку на стойку бара, постучал длинными пальцами, унизанными перстнями, и добавил. «Но иногда требуется наше личное присутствие или присутствовать просто хочется. Бывает по-разному. В любом случае речь сейчас не о причинах. Итак, в момент, когда мастер получает право путешествовать в ваш мир, ему выдают маску, способную изменить облик и голос». «Очень нужная штука для прогулок по чужим городам и весям». Он снова умолк и легко провел подушечками пальцев по столешнице. Я уже хотела задать новые наводящие вопросы, но Рейкиар, чуть сжав мою ладонь, опередил меня. «Твою маску стащили, так?» «Да». Раздалась тихая. «Как это возможно?» — поразился Рейкиар. «Я тоже так думал», — рисковато ответил Арчибальд, глядя на него со смесью злости и раздражения. Но маска исчезла. Арчибальд отвернулся и молча посмотрел в темноту. Устав ждать пояснений от мастера теней и явно удивленного Рейкиара, я спросила. «А почему, собственно, ее нельзя было украсть? Чему вы так удивляетесь?» «Да, может, ты оставил ее на виду?» Поддержал меня Рейкиар, но его голос звучал не слишком уверенно. «Или положил где-то сам и забыл. В старость она такая, дружище!» Он усмехнулся. Но Арчебальду, судя по крайне недовольному лицу, было не до шуток. «Естественно, я держал маску в хранилище», — холодно проговорил он, «и войти туда не мог никто, кроме меня». «Почему?» — удивилась я. «Если ваше хранилище такое же, как у Рейкиара, то войти можно без проблем». Я умолкла, заметив, как вытянулось лицо собеседника напротив, затем посмотрела на Рейкиара и поняла, что сболтнула лишнего. «Это все сквозняки и старая дверь». Попыталась я исправить положение. «В смысле...» Она что была в твоем хранилище без приглашения?» Перебил меня Арчибальд. Смотрел он на Рейкиара так, будто у того вдруг выросли рога. «Это не тот случай», — быстро ответил мастер Рун. Мне показалось, он хотел добавить что-то еще на Рейкиару мог. Только губы продолжали двигаться, и брови сошлись у переносицы. Арчибальд перевел на меня, торопевший взгляд, моргнул и, хлопнув себя по коленям, расхохотался. Я беспокойно заёрзала на стуле, дернув за руку ушедшего в свои мысли Рикиара Эй, дождавшись его странного взгляда, уточнила: "Что происходит?" М -м, задумался. туманно ответил тот, мотнул головой и сказал: "Она речь-то не обо мне. Что с твоим хранилищем, Марча? Кого ты пустил туда?" Мастер Теней перестал смеяться, утерев пальцами выступившие в уголках глаз слезы, он наконец сказал, как есть. Есть у меня пра-пра-правнучка, родившаяся с Искрой. Она с детства творила такое, что не заметить было невозможно. Приходилось вмешиваться, а потом втянулся как-то, помог где советами, где делом. Ничего такого, но девочка действительно талантливая и достойная. Из нее точно выйдет толк, если мы ее найдем. — Найдем? — переспросила я. — Мы? — Ты приволок ее сюда, в обход всех правил? — усмехнулся Рейкиар. «Сколько же раз она была у тебя, если успела освоиться и даже маску умыкнула?» Арчибальд вздохнул. «Говорю же, талантливая газа Меня прямо отеческая гордость за такое потомство брала. Не устоял, показал родовое гнездо, с тенями познакомил. Она девочка совсем, двадцать лет только». «Сколько?» — буркнула я. «Как ты примерно?» — кивнул Арчибальд, снова забывая про уважительное «вы». «Но совсем другая». Арша — дочь одного из членов гильдии воров, и у нее свое понимание морали. Вообще, свое понимание всего. Своенравная девчонка. Энергия кипит, а отец решил выдать ее замуж. Она отказалась, он настоял. Арша попросила моей помощи через тени, ну и... «Не могу поверить, что в тебе настолько взыграли отеческие чувства», — качнул головой Райкиар. «А я не могу поверить, что у тебя появилась избранница». парировал Арчибальд, бросая взгляд на меня. «Но ну, видишь, вот она сидит перед нами и ждёт продолжения рассказа». Я посмотрела на Рея. Он зашел мне за спину, положил руки на мои плечи и жестко спросил. «Чего ты хочешь от Влады? Она не сможет почувствовать твою праправнучку в своем мире. В ней есть только огонь. Ошибаешься», — ответил Арчибальд, улыбнувшись мне так, что нехорошие мурашки побежали по коже. «В каждом, кто родился с моей искрой, есть способность говорить с тенями. Нужно только...» «Нет», — резко проговорил Рейкиар, «я не позволю Владе отправиться с тобой». «Хорошо», — пожал плечами Арчибальд. «Поедем к тебе, выделишь мне комнату, какую не очень жалко». «Нет», — громче повторил Рейкиар и сильнее сжал пальцы на моих плечах. Чувствуя опасность, я невольно подалась назад, прижавшись спиной к нему. «Нет, значит, нет», — согласился Арчибальд. «Но ее дар уже просыпается, стихийный и необузданный. Оборотный мир пробудил его, знаешь, как многие сходили с ума, начиная видеть теневых прислужников и слышать странные голоса? Владе нужна моя помощь и контроль». «Ложь», — тихо сказал Рейкиар за моей спиной. «Нет, и ты это знаешь», — ответил Арчибальд. Устав от странных переговоров, я поднялась и спросила. «Итак вы хотите научить меня видеть и слышать теневых прислужников. Затем я должна уйти в свой мир и каким-то образом почувствовать вашу Аишу через некую теневую связь?» «Аршу», — поправил Арчибальд. «Пусть так», — отмахнулась я. «Вы хотите, чтобы я нашла ее, дабы вы смогли вернуть себе маску, так?» Да. «Уточняю, я должна найти в своем огромном мире дочь члена гильдии воров, обокравшую самого мастера теней и имеющую возможность принять любой облик». «Да», — кивнул Арчибальд. «Вообще любой». «Угу». Я посмотрела на Рейкиара, тут улыбнулся. «Ну что взять со старого дедушки? Он уже очень давно служит мастером, вот и тронулся». «Хватит». Прервал его Арчибальд, он уставился мне в глаза и добавил доверительным шепотом. «Я уверен, что ты сможешь почувствовать Аршу. Ее поиск станет расплатой за то, что я помог тебе попасть сюда. И за украшение темного дара, на мой взгляд, весьма выгодные условия. К тому же Рейки Арс сможет отправиться с тобой». «Каким же образом?» — раздалось из-за моей спины. «Я договорился», — ответил Арчибальд. «Арург даст тебе свою маску». «А Рург? в голосе Рейкиара слышалось недоверие. «И как же ты его убедил?» «Нашлись доводы?» — Арчибальд усмехнулся. «Прошу всего сутки вашего времени в мире, Влады. Это сущая мелочь. Без которой с тебя снимут полномочия и отправят доживать век среди смертных», — закончил за него Рейкиар. Их взгляды схлестнулись, но я снова вмешалась в игры мастеров с глупым вопросом. «А мне можно обойтись без помощи в украшении нового дара?» Мужчины посмотрели на меня. Мастер Теней промолчал, а Рейкиар тяжело вздохнул и признал. «Не знаю, наверняка, лучше принять помощь». «Сделка?» — подавшись вперед, спросил Арчибальд. Я отшатнулась. Спрятавшись за плечо Рейкиара, предупредила. «Только рукопожатие». Мастер Теней нахмурился, а Рей усмехнулся и неожиданно сам протянул Арчибальду ладонь. «Сделка. Со мной. Я отвечаю за безопасность своей избранницы и представляю ее интересы в этом деле». Мастера пожали руки, и на несколько мгновений вокруг их ладоней появилось белое сияние. «А как же поцелуй?» — так и хотелось ехидно добавить мне. Но здравый смысл заставил промолчать. Спрошу потом, чуть позже. Наедине. Мастера удалились, дабы закончить игру за столом, а мне пришлось еще около получаса Просидеть в гордом одиночестве. На прогулку по клубу я так и не решилась, тем более что действительно начала ловить краем взгляда движение рядом, словно кто-то скользил неподалеку, привлекая внимание. Но стоило посмотреть в нужную сторону, как наваждение развеивалось. Оставалось лишь ощущение иррационального страха. Знание, что это, скорее всего, те самые тени, о которых говорил Арчибальд, уверенности в завтрашнем дне не прибавило. Хотелось быстрее уйти, оказаться в безопасности, и этой безопасностью от чего-то представлялся дом мастера Рун, но не весь, лишь наше крыло, наше. Даже в мыслях это прозвучало так, что у меня по телу побежали мурашки. Словно почуяв мой настрой, Рейкиар оказался рядом. Можем идти, тихо сказал он, протягивая мне руку. Я сразу вложила свою ладонь в его и затравленно покосилась влево. «Тени?» — догадался мой спутник. Я кивнула. До общения с Арчибальдом их не было. Ну, может, мне и показалось несколько раз, что я видела какое-то движение, но это легко списывалось на нервы и вообще... А теперь они всюду, все больше и больше. Процесс твоего принятия оборотным миром ускорился. Задумчиво проговорил Рейкиар. «Значит, и нам нужно действовать быстрее». «Что ты имеешь в виду?» Твое обучение». «Хмуро», ответил он, посмотрев на меня, серьезно добавил. «Оно не будет легким, Влада. Принятие любого дара проходит через боль. Не обязательно физическую, но у тебя не остается выбора. Даже если ты сейчас же вернешься в свой мир, тени останутся рядом, и ты продолжишь их ощущать. Обратно процесс не запустить, прости меня». Я даже с шага сбилась. Остановившись, удивленно посмотрела на Рейкиара. «Ты просишь прощения?» Поразилась вслух. Он не ответил, но я заметила, как заходили жилваки на его скулах. Его явно что-то тревожило, и это состояние передавалось мне. Остальные мастера не стали с нами прощаться, Рейкиар даже не подошел к ним. Он сразу повел меня к лестнице, а затем по темному коридору через несколько дверей нас никто не останавливал и не спрашивал, куда мы. Я шла молча, ощущая клубящуюся вокруг тьму и... Все больше волнуюсь за свое будущее. Наконец Рейкиар остановился и предупредил. Обычные из клуба не уходят раньше рассвета, но сегодня я попросил об исключении, поэтому нам открыли портал. Готово?» Я не нашла в себе сил говорить, лишь кивнула. Рейкиар задержал на мне задумчивый взгляд, а потом притянул ближе и обнял за талию. Ладонь второй руки он приложил к серой панели, на которой тут же высветилась руна переноса. «Зажмурься». — посоветовал мастер Рун напоследок. И мир вокруг перевернулся, сжался, а потом вырос вновь, выплюнув нас в той самой комнате с одним единственным креслом. «Прибыли», — сообщил Рейкиар, и, опомнившись, расцепила руки, которыми успела обнять мастера. «Отлично», — кивнула вяло, улыбнувшись. «Устала», — констатировал Рейкиар, посмотрев на меня сверху вниз. «Пойдем, здесь тени тебя не побеспокоят, наше крыло защищено от них». «Наши, наши, наши!» понеслось в голове на повторе, так что я с трудом уловила смысл следующих слов. «Завтра после обеда, пожалуй, торчебаль, и тебе будет не до отдыха, потому самое время лечь спать». Я кивнула и последовала за ним, практически не понимая, куда мы идем, и только, оказавшись у дверей своей спальни, остановилась, схватив Рейкиара за руку. «Побудь со мной», попросила тихо, и предвидя, сколько глумливых шуток за этим последует, добавила. «Только пока я не усну. Вернее, только посиди рядом, пока я не... Ничего такого, понимаешь? Просто мне кажется, что стоит лечь и...» «Влада, просто зайди уже в комнату», — попросил Рейкиар, перебивая меня и открывая дверь. «И я последую за тобой». «Спасибо», — пробормотала я, окончательно смешавшись. Стоило войти, как в комнате зажегся приглушенный магический свет, от привычной обстановки стало невероятно спокойно на душе, а может, спокойствие принесло присутствие мастера Рун, снова не отказавшего в помощи? Думать об этом сейчас не хотелось, и я позволила себе отпустить тревожные мысли до завтра, присев на диван, неторопливо сняла обувь и вспомнила про застежку на платье. Поднявшись, хотела сбежать в гардеробную и вызвать Сиали, Но Рейкиар поймал меня за руку, молча развернул к себе спиной и расстегнул пуговки. Хорошо, что я придерживала наряд спереди, дрожащими руками. Ноги тоже едва держали. Разумеется, всё это от усталости, а не от того, насколько интимной казалась обстановка и насколько притягательным был мужчина за мной. Я все же сбежала в гардеробную, откуда вскоре вернулась, в шёлковой сорочке и халате. Волнение набирало обороты, а от предстоящих событий сердце стучало, как сумасшедшее. Что сделает Рейкиар, которого я добровольно пригласила, в свою спальню? Как далеко он зайдет? Смогу ли я противиться силе его очарования сегодня, когда настолько слаба? Но Рейкиар ждал меня в кресле, придвинутом к кровати. От правильности его поступка у меня даже челюсти слегка свело. Я ожидала чего угодно, только не смирения. И вот сидит, смотрит. «Ложись спать», — устало попросил он. «Да-да», — опомнилась я, быстро проходя к постели и забираясь под одеяло. Выходила как-то неловко, бездолжной должной и даже стыдно стало от того, как дрожали руки, роняя кончик одеяла. Как взгляд, то и дело метался к лицу Рейкиара, а уголки губ так и стремились обиженно опуститься. Пришлось лечь на бок и отвернуться от мастера Рун, чтобы ненароком не присмотрелся ко мне и... не придумал себе того, чего нет, или чтобы не смотреть на него слишком откровенно, выказывая зудящую досаду от его безразличия. Куда только делись все былые поползновения. Нет, мне они, конечно, стояли костью в горле, но отчего мужской интерес ко мне так внезапно пропал? Что я сделала не так? «Влада, спи», — снова заговорил Рейкиар, и голос его раздался неожиданно близко, прямо надо мной. Я развернулась и посмотрела вверх. Ему в лицо серьезное, сосредоточенное, со складкой между густых светлых бровей. Все будет хорошо, я обещаю, сказал он, а потом все же поцеловал меня, едва коснувшись губ губами, нежно-трепетно, так что у меня сбилось дыхание. Отстранившись, он провел ладонью по моему лбу и добавил: Увидимся завтра, избранница. Засыпай. Ответить я не успела. Магия Рейкиара подействовала, и пришел сон. Пробудил меня лёгкий порыв теплого ветра, словно ласковое движение по плечам, голове, волосам. Было и прошло, но глаза открылись сами собой, и взгляд метнулся к пустующему рядом креслу. Конечно, Рейкиар давно ушел. Припомнив, как уговорила его сидеть со мной, пока не усну, я почувствовала легкую неловкость. Теперь, когда тени вокруг рассеялись, а за окном светило яркое солнце, ночные страхи показались смешными и необоснованными. Глупыми. Присев в кровати, я позвала Сиали и, все еще витая в облаках, поднялась. Элементаль огня появился почти в то же мгновение. Я почувствовала служанку и обернулась. «Добрый день, госпожа», — поприветствовала меня девушка, слегка склонив голову. «Вы хорошо выспались?» «Который час?» — спросила я, заподозрив неладное. «Обеденное время прошло», — туманно ответила Сиали. «Но «Ну, ваш гость все еще ждет». что вы пригласите его к трапезе». «Мой гость», — повторила я с удивлением. «Какой трапезе?» «Мастер теней», — напомнилась аль ее губы дрогнули в легкой улыбке. «Вы пригласили его? Он второй час ожидает в отведенной для него комнате». Я опешила. События прошедшей ночи калейдоскопом смазанных картинок пронеслись перед внутренним взором. «Тени, сделка, обещание помочь мне». «Так почему же ты не разбудила меня?» Наконец опомнилась я. «Не было велено», — выдалась и Али, слегка изогнув бровь. Я стремительно прошлась по комнате, растирая лицо ладонями и пытаясь окончательно проснуться. Остановившись у окна, сжала кулаки. Злость на свою нравную прислужницу Элементаль набирала силу, но тут лица снова коснулся ласковый ветерок, словно кто-то погладил по щеке, по лбу, по макушке. Я обмерла от догадки. Нет, мне не показалось. Это еще один элементаль. Не огненный. Ветер. Я прикрыла глаза, поражаясь собственной глупости. Ну, конечно. Мне ведь говорили, что в доме несколько прислужников. Да и мастер ветров передавал привет кому-то, кто хорошо бы мне отзывался. «Раш?» — тихо спросила я, открывая глаза. «К вашим услугам». Донеслось откуда-то сзади не то шёпот, не то шелест. Я обернулась, но увидела лишь сиали, стоящую с недовольным лицом. Элементаля ветра видно не было, зато на столике у дивана снова появились цветы. Но на этот раз не в вазе. Теперь там лежала веточка, напоминающая акацию. Она имела нежно-фиолетовый оттенок, а цветочки на ней были собраны в продолговатые гроздья. От них исходил тонкий сладкий аромат. «Что это за растение?» — спросила я, приблизившись. «Глициния», — не слишком радостно ответила Сиали. «Красиво». Я погладила необычную лиану кончиками пальцев и улыбнулась. Неожиданно ветер налетел на Сиали и испортил ее идеальную прическу. Девушка дернулась в сторону, обиженно надула губы и, посмотрев на меня, выпалила. «На языке цветов это приветствие, буквально значит «добро пожаловать». Мои брови сами собой приподнялись, а Сиали буркнула. «Раш интроверт». Он совершенно не любит воплощаться, но обожает говорить на языке растений». Ветер снова прошелся по ее роскошным локонам, и девушка, всплеснув руками, добавила. «Он рад, что оборотный мир принимает вас. все, Счастлив?» На этот раз ветер ласково коснулся моей макушки. Я замерла, боясь пошевелиться, и, вслушиваясь в ощущение ораш, видимо, устав ждать, взметнул напоследок мои волосы и стремительно вылетел в окно, отодвинув в сторону легчайший тюль. Я продолжала молчать, не в силах поверить в происходящее, ветер. Одно дело знать, что элементали — это само воплощение стихии, и совсем другое — вот так просто поговорить с ветром, принять от него цветы. Сиаля, например, выглядела вполне живой и совершенно не воспринималась как дух. Да, она умела развоплощаться и появляться за считанные мгновения, но при этом носила одежду, говорила, выражала эмоции. Я посмотрела на Сиали, и в голове появилась мысль, что я упускаю какую-то важную деталь. Но прислужница отвлекла меня более важными вещами. «Так где вы желаете принять гостя или отправить его домой?» «Ох, мастер теней», — вспомнила я, хлопнув себя по лбу. «Конечно, я приму его, где мы можем пообедать». «Ну, можно было бы в оранжерее», — задумчиво предложила Сиали. «Отлично». кивнула я, пробегая мимо нее, чтобы успеть умыться и переодеться перед встречей с таким гостем. «Тогда займись обедом и отведи Арчибальда туда, а потом приходи за мной». «Как прикажет моя госпожа?» донеслось в ответ. Клянусь в голосе элементали звучали насмешливые нотки, но думать об этом мне снова оказалось некогда. Впереди ждала новая глава жизни обучение внезапно открывшемуся дару и путешествия в мой мир с целью поимки опасного воришки. К моей радости, в гардеробные были развешены не только вещи, купленные у Маисы Комаричи, но и новые, присланные, как видно, сегодня. Большинство было выполнено в красных тонах, зато они выглядели намного более закрытыми, чем костюмы, что мне выдали изначально. Выбрав для обеда с гостем длинную бордовую юбку и белую блузку с вышитой на груди алой розой, я оделась и почувствовала себя намного увереннее. Волосы пришлось собрать в тугой пучок, потому что Сиали снова не отозвалась на мой зов. Однако стоило закончить с прической, как вредный элементаль все же явился, чтобы самым невинным видом уточнить. «Вызывали, госпожа?» Я лишь раздраженно повела плечами и приказала отвести меня к мастеру теней. Всю дорогу мы с Сиали молчали. Я ждала от нее любой дерзости, чтобы, наконец, отчитать всласть, но она изображала самую покаянную прислужницу, Так что мне даже стало немного неловко за свое поведение. Только продлилось это недолго. Стоило дойти до оранжереи, где нам с гостем предлагалось отобедать, как злость накатила с новой силой. «Это что такое?» — выдохнула я, глядя на покосившиеся чёрные от Гарри, Остов здания и на сидящего за накрытым столом Арчибальда. Его окружали сумрак, пепел и разруха, а контрастная кипенно-белая скатерть лишь подчеркивала ужас ситуации. «Что-то не так?» — спросилась Сиали, изобразив на кукольном личике удивление крайней степени. «А ты как думаешь?» — поразилась я и зашипела. «Усадить мастера теней в сгоревшей оранжерея — это додуматься нужно было!» «Но ведь вы сами так решили», — заметила Сиали. «Помните?» «Ты предложила оранжерею», — взвелась я. «Нет», — она покачала головой. «Я лишь сказала, что можно было бы пойти сюда». Она сделала небольшую паузу и хотела добавить, что, увы, это невозможно, ведь вы сожгли оранжерею, только договорить не успела. «Ах, не успела!» Я сжала зубы, стараясь взять себя в руки, и, прекрасно понимая, менталь издевается. Но ведь и мне давно пора понять, что все ее слова стоит обдумывать дважды. Ай, ладно, пойдем. Я обошла девушку, поманив ее за собой указательным пальцем, и злорадно добавила: Будешь прислуживать нам за столом. Опять, выпалила она. Что? Я нахмурилась. Сяли, поджала губы и, вскинув голову, сообщила. «Элементали в этом доме прислужники, но не слуги. Мы ученики мастера а они...» «То есть ты отказываешься?» Перебила я. В прекрасных глазах Сиали полыхнул огонь. «Нет», — прошелестила она, не скрывая злости. «Я к вашим услугам, госпожа». «Тогда вперед. кивнула я. «Мастер теней, пепел, разруха и обед ждут только нас». К столу мы приблизились под внимательным взглядом Арчибальда. Он сидел чуть развернувшись к нам, закинув ногу на ногу и положив на бедро тонкую черную трость с острым кончиком. Черные волосы были забраны в хвост на затылке, а узкое бледное лицо с тонкими губами смотрелось немного зловеще. Сегодня мастер был одет в черные брюки, черную рубашку и черные шлепанцы. Глядя на последние, я улыбнулась, а Арчибальд заметил. Здесь очень жарко, просто невозможно. Я, конечно, понимаю, почему так, но это все равно доставляет дискомфорт. Понимаете, почему так? переспросила я, усаживаясь на стул напротив. Конечно. Арчибальд приподнялся, развернул свой стул и сел ровнее. Это все из-за пасхунного детства Райкиара. Он ведь все время мерз, потому и сделал местность такой. Мерз? Я подалась вперед, едва не уронив лежавшие на столе приборы. Арчибальд кивнул, загадочно усмехнулся и добавил светским тоном. «Предлагаю сначала все же поесть, а потом начинать сплетничать, девочка. Вижу, сегодня и ты, и я гораздо больше настроены на диалог, и это радует. Давай договоримся, раз уж мы родня». Я постараюсь меньше пугать тебя, а ты — меньше пугаться. Это абсолютно точно поможет нашему делу. Кстати, интересно, это выбрала место. Решила вас удивить, — ответила я, бросив косой взгляд на замершую рядом сиали. Тебе удалось. Мастер теней посмотрел вниз, пошевелил каблуком горсть пепла и как бы между делом проговорил. Так волнительно предвкушать, куда мы отправимся ужинать. До да, ужина еще дожить надо. парировала я. «Предупреждаю, у нас в доме нужно быть крайне осторожным, здесь иногда нападают со спины». «Фу, быть такой злопамятный!» — покачал головой Арчибальд, абсолютно сбивая меня с толку. «Как там у вас говорится поминать старое плохо? Так давай забудем прошлые невзгоды и недопонимания». «Вы хотели выкрасть меня из моего мира, чтобы использовать, а потом избавиться», — напомнила я. «Такое сложно быстро забыть». «И, тем не менее, теперь мы заключили сделку», — прищурившись, проговорил мастер. «А значит, обязаны начать сотрудничество? Или ты отказываешься, девочка?» «Нет», — бросила я, чувствуя ужасное раздражение от того, каким снисходительным голосом он ко мне обращался и от невозможности отказаться. «А еще это его девочка» заставляла сжимать кулаки от злости. «Прекрасно», — он растянул тонкие губы в фальшивой улыбке, — Тогда сейчас накормим тебя и пойдем ловить теней». «Простите?» Я как раз взяла стакан с водой и отпила глоток, едва им не подавившись после услышанного. «В каком смысле ловить?» «Пустяки», — отмахнулся Арчибальд, — «тебе понравится». «Точно?» «Нет, но опыт будет интересным». «Так, чем у нас сегодня подчут?» Обед прошел в хмуром молчании. Вернее, хмурилась и волновалась я — Вся Али с поздным лицом подавала нам блюдо и, судя по пламени в глазах, готовила очередную гадость. А мастер Тени поглядывал на меня, улыбался и думал о чем-то своем, отчего тьма вокруг него становилась все гуще и осязаемей.